Как это ни странно, среди восхищавшихся патриотическими стихами Пушкина оказался Петр Яковлевич Чадаев. Казалось бы, этот мрачный обличитель России, веривший в то, что одна только Западная Европа является носительницей величайшей идеи человеческого единства, должен негодовать на самонадеянный национализм поэта, а он писал ему в это время по поводу его патриотических пьес. Вот наконец вы национальный поэт, вы угадали наконец свое призвание. Стихотворение к врагам России в особенности изумительно. La pièce aux ennemis de la Russie est surtout admirable. Но этого мало. Чадаев не скупится на похвалы, в пьесе «Клеветникам России» оказывается больше мыслей, чем их было высказано и осуществлено за последние сто лет в этой стране. Сам Пушкин не претендовал на такую преувеличенную оценку своего стихотворного памфлета. Возможно, конечно, истолковать мнение Чадаева о пьесе «Клеветникам России», проснувшимся в нем инстинктом дворянина-гвардейца, участника Отечественной войны. Но такое истолкование кажется слишком упрощенным и обидным для мыслителя. Любопытно, что Чадаев так неожиданно преувеличил значение поэтической декламации на злобу дня и так поздно догадался, что Пушкин поэт национальный, хотя ему были уже известны и Евгений Онегин, и Борис Годунов и Сокровища Пушкинской лирики, то есть все его творчество, которое действительно давало право поэту на первое место в русской национальной культуре. Невольно приходит в голову, не хотел ли Чадаев своей лестью подкупить поэта, в надежде найти в нем союзника для пропаганды своей идеи? У него она была одна. Он сам писал Пушкину. «Je n'ai qu'une pensée? Vous le savez. Вы знаете, у меня только одна мысль». Но эта одна мысль была не так проста. Ее обоснование и выводы, которые можно было из нее сделать, представляли целую философскую систему. Только теперь, спустя сто лет, когда опубликованы все восемь философических писем Чадаева, Можно будет оценить как следует эту его единственную мысль о смысле исторического процесса. Пушкин встречался с Щадаймом в Москве весной 1831 года, и, очевидно, тогда же поэт получил от него его рукопись, философические письма Второе и Третье, по старому счету или шестое и седьмое по новому. В эти дни в жизни Чаодаева произошло немалое событие, он решил нарушить свое привычное уединение. Петр Яковлевич неожиданно появился в английском клубе. Он был все так же безукоризненно одет. Так же он менял по пяти галстуков в день, так же сияла его лысина. Так же он изысканно острил и так же вел безнадежно свою религиозно-философскую пропаганду, понятую до конца, кажется, только одним его идейным противником — Хомяковым. Все прочие решительно не понимали мудреца, не совсем понимал его и Пушкин. Но Чадаев ежедневно посещал клуб, не находя иного места, где могли бы его слушать, хотя бы так легкомысленно и беспечно, как эти дворяне в этом прекрасном помещении среди этих греческих колоннад. Как жаль, что Пушкина нет в Москве, они бы стали идейными союзниками, быть может. Такую мечтой уделился с поэтом Петр Яковлевич в письме к нему от 17 июня 1831 года, ревниво спрашивая его о судьбе рукописи, которую Пушкин увез в Петербург, чтобы ее издать при помощи Блудова, бывшего в это время товарищем министра народного просвещения. Из этих попыток Пушкина ничего не вышло. Чадаев очень беспокоился и писал поэту: что же, мой друг, что сталось с моей рукописью? Я окончил, мой друг, все, что имел сделать, сказал все, что имел сказать. Мне не терпится иметь все это под рукой. Но Пушкин медлил с ответом и дело с рукописью не ладилось. Благодаря холерной эпидемии и карантинам почта не принимала посылки. Чадаев волновался. 7 июля он опять послал письмо поэту. Это письмо разошлось с письмом Пушкина, который послал другу ответ за день до того. Письмо Чадаеву о философическом письме. Было написано по-французски 6 июля 1831 года. Челков дает свой перевод текста. Друзья перестали понимать друг друга. Они оба разочаровались в своей юности, но по разным мотивам. Получив письмо от Пушкина, Петр Яковлевич обрадовался при одном взгляде на его почерк, который напомнил ему былое время, однако это время немногого стоило, тогда были лживые грезы счастливого возраста неведения. Пушкин, по-видимому, очень тяготился необходимостью отвечать когда-то близкому и любимому другу. Поэт, однако, внимательно прочел эти два философических письма. «Было очень трудно и мучительно следить за отвлеченными мыслями Чадаева. Ваше понимание истории для меня ново», — пишет Пушкин. «Я не всегда могу с ним согласиться». Надо представить себе то странное впечатление, какое должны были произвести на влюбленного в жизнь поэта парадоксы меланхолического философа. Поэт привык думать, что... Гомер есть величайший певец древнего мира, и был уверен, что это обеспечивало легендарному старцу наше глубокое уважение и восхищение. Но Чадаев думал иначе. Как эта поэтическая летопись эллинской героики есть вредная книга, которой человечество будет стыдиться, как жалких ребяческих стихов? Не сошел ли с ума этот московский мудрец? Моисей и Давид, по мнению Петра Яковлевича, истинные гении, тогда как Сократ и Марк Аврелий – случайные любимцы одичавшего общества. Моисей в Библии предводитель израильских племен, призванных Богом Яхве, вывести израильтян из фараоновского рабства – У иудеев, христиан, мусульман, Моисей, пророк. Давид, царь израильско-иудейского государства, около 1004-го, около 965 -го годов до нашей эры, Им написаны 150 псалмов, составивших псалтырь, книгу хвалений, которая также является и книгой пророчеств. Сократ. Около 470-399 годы до н.э. древнегреческий философ, один из родоначальников диалектики как метода отыскания истины путем постановки наводящих вопросов. Сократ стал воплощением идеала мудреца. Аврелий Марк. 121-180 годы. Римский император со 161 года из династии Антонинов, представитель позднего стоицизма. Философское сочинение «Размышления». Пушкин согласен, что зачинатель библейских сказаний и автор псалмов – люди великого вдохновения. Но зачем же умалять значение таких мудрецов, как Сократ или Марк Аврелий? Мнение Чадаева об эпохе Возрождения изумило поэта. Блестящий век, столь прославленный роскошью Тициана и Тинтеретто, сладостными песнями Петрарки, прелестью Бокаччо и богатством филологических открытий, оказывается эпохою культурного падения. Об этом веке, неправильно названном Возрождением наук, впоследствии будут вспоминать со снисходительной улыбкой, как о сумасбродном увлечении нашей юности. Тициан Тициано Вечеллио, около 1476 или седьмого или 1480 годы, год смерти 1576. Итальянский живописец эпохи Высокого и Позднего Возрождения, представитель Венецианской школы. Тинторетто Якопо. Настоящая фамилия Робусти. 1518-1594 годы. Итальянский живописец, представитель Венецианской школы Позднего Возрождения. Петрарка. 1304-1374 годы итальянский поэт, мыслитель и ученый. Пушкин высоко ценил гуманистическую деятельность Петрарки. Смотри статью о альмонахе «Серебряная лира», 1827 год, но в первую очередь воспринимал его как поэта любви, выдающегося лирика. Бокаччо Джованни. 1313-1375 годы. Итальянский писатель, гуманист раннего возрождения. Главное произведение. Декамерон. Где же критерий, позволяющий Чадаеву произносить такие дерзкие и неожиданные приговоры? Этот критерий в той единственной мысли, которую дорожит Петр Яковлевич. Мысль о возможном единстве человечества. Все, что противоречит этой идее, отметается как ненужный ссор. Все великолепные мифологемы древнего мира и все очаровательные соблазны возрождения ненужны и опасны, потому что они отвлекают человечество от истины, уже открытой две тысячи лет назад. Эту истину, по мнению Петра Яковлевича, хранит один только христианский Рим. Пушкин принудил себя ответить другу 6 июля. Он очень осторожен и уклончив в оценке главной идеи Чадаева. Поэтому и тонко критикует композицию и стиль философических писем, но он робко возражает на сущность чадаевской мысли. Вы видите христианское единство в католицизме? то есть в папе. Не в идее ли оно Христа, которое есть и в протестантизме? Через месяц Пушкин писал Вяземскому: Не понимаю, за что Чадаев с братьями нападает на реформацию Сеадир Юнфелескрипт эретье, то есть проявление христианского Духа. И наивно прибавляется келе христианизм и перди эн юните или регонья эн популярите, если христианство проиграло в своем единстве, зато оно выиграло в своей популярности. Любопытно, что в этом споре вовсе не принимается во внимание какое-нибудь иное понимание христианства или папа, или раскол лютера, ничего другого нет. Любопытно также, что такие исконные русские люди, как Петр Яковлевич Чадаев, Петр Андреевич Вяземский, Александр Иванович Тургенев и прочие, заинтересованные эту тему, были бесконечно далеки от того понимания христианской идеи, которое нашло себе выражение в России. Перед глазами Пушкина и Чадаева была официальная, ожеревшая, холодная. «Синотская иерархия», и, наблюдая ее, поэт заявлял в том же письме к Вяземскому, «Греческая церковь – дело другое, она остановилась и отделилась от общего стремления христианского духа». А между тем, делая эту уступку своим приятелям-западникам, сам поэт, если в поле его зрения попадали такие книги, как «Сочинение Григория Каниского или «Словарь русских святых», заинтересовывался ими, а позднее даже печатал о них сочувственные отзывы, приводя обширные выписки. Кониский Григорий, 1717-1795 годы, архиепископ Могилевский, представитель интересов православного населения Белоруссии в польском Семе. В пушкинскую эпоху его считали автором истории русов. Словарь русских святых, Правильно, словарь о святых прославленных в Российской Церкви и о некоторых сподвижниках благочестия местно чтимых. Санкт-Петербург, 1836 год. Пушкин имел очень смутное понятие о том, чему церковь учит, и глубоко был равнодушен к богословским вопросам, но он очень прислушивался к тому, как церковь поет. Вся певучая сторона культа, а также Четь Еминеи, Потерики вся его поэзия — вот что привлекало внимание Пушкина. Четь Еминеи — древнерусское название сказаний и суждений о жизни и подвигах православных святых, расположенных в порядке месяцев и дней их церковных поминовений. Пушкин видел в них прелесть простоты и вымысла. Патерик, книга отцов в византийской и славянской аскетической литературе, название сборников житий и нравоучений подвижников того или иного монастыря. Уклончивое письмо поэта не удовлетворило Чадаева. Нет, Пушкин решительно не замечает, что огромные события надвигаются на европейскую цивилизацию. Он не задумывается над судьбой России. Неужели он не понимает, что июльская революция — первый акт мировой драмы? Этот глупец Карл X не догадался, что нельзя шутить с огнем. «У меня навертываются слезы на глазах», — пишет Чадаев когда я вижу это необъятное злополучие старого, моего старого общества. Неужели и после этого опыта мы не удосужимся подумать о смысле истории? Недавно Чадаев прочел письмо Жуковского. «Это такая беспечность и веселье, что страх берет». В этом же письме к Пушкину Чадаев высказывает очень смелую и неожиданную для него мысль – Он по-прежнему уверен, что мировая история влечет человечество к единству, и что эта будущая гармония определяется торжеством римской идеи. Но пути проведения загадочны. Не будет ли предшествовать финалу истории успех какого-нибудь Сен-Симона или Ламенне? Сен-Симон Клод-Анри де Рувруа. 1760-1825 годы. Граф, французский мыслитель, социалист, утопист. В сочинении «Новое христианство» 1825 год призывал к созданию новой религии, способной освободить людей. Все люди — братья. 1782-1854 годы. Французский публицист и религиозный философ, аббат, один из родоначальников христианского социализма. Основные сочинения: Слова верующего, 1834 год. Эскиз философии, 1840-1846 годы. Силы языческого Рима подготовили почву для объединения человечества накануне пришествия Христа. Не все ли равно, что даст толчок движению, имеющему завершить судьбы рода человеческого? Добрая весть придет с небес, но надо приготовить землю к ее принятию. Но Пушкин остался холоден к этим пророчествам. Дружба его с Чадаевым не возобновилась. И надежда философа, что Пушкин, усвоив его идеи, займет место Данте, не осуществилась. Судьба поэта была иная. Данте Алигиери, 1265-1321 годы, итальянский поэт, автор сонетов, воспевающих его возлюбленную Беатричу, божественной комедией. Пушкин определил ее как тройственную поэму, в которой все знания, все поверия, все страсти средних веков были воплощены и преданы, так сказать, осязанию в живописных терцинах.